Глава 30. Передринды выробыл добродушным молодым человеком с весёлым нравом. Однако столь драматичные обстоятельства подтолкнули его к радикальным действиям. Разве мог он остаться безучастным при виде рыдающей девушки, да ещё такой прекрасной, как Мисс Арчер? Юноша без промедления отправился из Оксфорда прямиком в Уилчер, и всю дорогу её жалобные рыдания стояли у него в ушах. Правда, когда вдали показались очертания Клермонтра, решительность едва не покинула Перегрина. А когда он наконец очутился перед тёмной тяжёлой дверью в кабинет брата, благородный порыв иссяк окончательно. От волнения у Перегрина скрутило живот. За этой дверью с ним никогда не случалось ничего хорошего. Молодой человек закрыл глаза, вспоминая сцену, побудившую его примчаться сюда. Затем решительно постучал. Никто не ответил. Перегриннах хмурился. Где же ещё мог быть Монгомери? И ворвался в комнату без приглашения. В кабинете царил полумрак. Тяжёлые шторы были задёрнуты, ни лампы, ни камин не горели, в воздухе стоял затхлый запах старого табачного дыма. Сэр? В полумраке глаза Монгомери блестели, как отполированные камни. Он развалился в кресле за столом, откинув голову на кожаную спинку. Перегрина не подозревал, что его брат может сидеть развалившись. Небрежная расслабленная поза потрясла Перегрина почти так же сильно, как пустая бутылка скотча посреди неубранного стола. Там царил настоящий хаос. Обычно идеальные ровные стопки бумаг рассыпались, листы разлетелись по полу, как будто их разбросал порыв ветра. Цэр Полуприкрытые глаза герцога скользнули по фигуре брата, и у Перегрины перехватило дыхание. Взгляд Монгомери не пронизывал насквозь, как обычно, но всё же был достаточно тяжёл, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. "А, это ты". От долгого молчания голос Монгомери прозвучал хрипло. Или от того, что он осушил бутылку скотча? На столе даже стакана не было. "Как?" Неужели Герцик пил прямо из бутылки? Выглядишь ужасно, заметил Монгомери. Я бы предложил тебе выпить, но сам видишь, запасы иссякли. Он злобно посмотрел на пустую бутылку, затем ткнул в неё кончиком пальца. Передрин открыл и закрыл рот, не издав ни звука, как марионетка, забывшая текст. Брат театральным жестом указал на стул. Что ж, безмозглой юнец. Садись, раз пришёл. Перегрин осторожно опустился на край сиденья. Ну, протянул Мангомери. Ты, кажется, не только совесть, но и дар речи потерял. Просто удивлён, ты ведь никогда не пил. Разве я пью? коротко ответил Мангомери. Нет, нет, не пьёшь, быстро согласился Перегрин. Вот именно, произнёс Мангомери заплетающимся языком. Перегрин в жизни не видел более надравшегося субъекта, а уж будучи главой общества любителей вепить, он повидал их предостаточно. Герцк был пьян встельку и без сомнения держался прямо только благодаря своей нечеловеческой воле. Неожиданно для себя Перегрин сказал: "Ты не пьёшь из-за того, что наш отец утонул в луже по пьяной лавочке?" Монтгомери прищурился. "Откуда ты знаешь? Откуда обычно узнают?" Слухи сплетни, а у меня есть уши. Мангомери молчал. Глаза перегрины привыкли к полумраку, теперь он мог ясно видеть лицо брата и обнаружил, что он не единственный, кто выглядел ужасно. На лице Мангомери прибавилось морщин, но больше всего поражала горькая складка у рта. Теперь в ней читалась какая-то раковая безысходность, а не обычная решительная твёрдость. ясно говоривший о том, что он приступает к очередной великой миссии. Нет, на этот раз он выглядел совсем иначе. В течасно на его лице лежала печать разбитых надежд. Наконец Мангомери пошевелился. Он включил настольную лампу, затем порылся в безнадёжно перепутанных листах, извлёк из подкипы бумаг тонкий серебряный портсигар и достал сигарету. Долго возился со спичками, бытый сконцентрировать на них пьяный блуждающий взгляд, пока одна из них наконец не зашипела, оживая. Выпустив в потолок струю дыма, он наконец посмотрел на перегрина. Да. Я не пью именно потому, что пьяница Чары из ДВРО закончил свою жизнь, захлебнувшись в луже. В душе у перегрина всё всколыхнулось. Он задал свой вопрос, как всегда спонтанно. Следуя самому неожиданному зачастую опасному импульсам, и совершенно не ожидал услышать от своего брата столь откровенное признание. Будто они разговаривали на равных, как мужчина с мужчиной. "Почему же мне сказали, что он упал с лошади?" рискнул спросить он, решив снова испытать удачу. Мангомери покотал сигарету между пальцами. "Чтобы прошлое не давлело над тобой. Не стоит оберегать меня от правды". Какой бы горькой она ни была, пробормотал Перегрин, стараясь не вспоминать извитительный вердикт мисс Арчер, когда она назвала его избалованным сопляком. Дело не в правде, сказал Мангомери. История наших отцов зачастую давит на нас тяжким грузом, внушает страх перед будущим, диктуют нам, как действовать, или делают нас слабыми. Что можно сказать о человеке, от которого зависят тысячи людей? а он тонет в луже, потому что напился в доску и не удержался на ногах. Перегрин задумался. «Что ему ужасно не повезло?» — предложил он. Монгомери уставился на него. «Возможно, и это тоже», — наконец согласился он. «Почему ты вернулся?» Внезапно тошнота снова подступила к горлу. Страх, вина и стыд переполняли Перегрина. «Потому что мне не следовало сбегать». "Хорози, разумеется", сказал Мангомери, небрежно стряхивая пепел сигареты прямо на ковёр. В конце концов я понял, что совершил ошибку, но не решался вернуться. И чем дольше скрывался, тем труднее становилось возвращение. "Да, проблема", бессочувственно кивнул Мангомери. "А сегодня я случайно постречал мисс Арчер", сказал Перегрин, "и она была такая расстроенная". Из-за тебя. Чёрт возьми, теперь Перегрины сам не мог толком объяснить, почему тогда ему показали, что вернуться совершенно необходимо. Мангумери как-то странно застыл в своём кресле, в его глазах появился привычный и приводящий собеседников в замешательство блеск. От неё невозможно скрыться. Пробормотал он. От неё не убежать, но она недоступна, недостижима. Цэр Металлический блеск во взгляде брата заставил Перегрина отпрянуть. Ты пришёл защитить её честь или требовать у меня объяснений? Смелый шаг с твоей стороны, даже безумный. Но я-то знаю, что способен сделать с мужчиной её зелёные глаза, поэтому продолжай. Благодарю, пробормотал Перегрин. Её зелёные глаза? Монтгомери нахмурился. Я сделал ей предложение. сказал он Я сделал ей предложение а она отказала мне Так что не понимаю чем она расстроена На минуту Перегрин потерял дар речи Ты сделал предложение Миссарчер тихо произнё Сон Сделал предложение руки и сердца Да Ты уверен Губы Мангома нетерпеливо скривились Я всего на всего пьяный а не сумасшедший И точно знаю, что произнёс слова: "Выходи за меня замуж", а она ответила: "Ни за что на свете". Ну что-то в этом роде. "Боже милостивый", произнёс потрясённый Перегрин. И после долгой паузы: "Боже милостивый, вместо этого она собирается замуж за какого-то Оксфордского преподавателя", мрачно сказал Мангомери. "Ты сделал предложение", воскликнул Перегрин. "Что же тебя заставило?" «Я упал с лошади и ударился головой», — ответил Монгомери. «И вдруг всё стало ясно, как день». С каждой минутой Перегрин понимал всё меньше. «Однако меня угораздило сделать предложение единственной женщине в Англии, которая отказалась стать герцогиней, потому что не любит герцога», — продолжал Монгомери. «Но она не любит и оксфордского профессора». Он сердито уставился на Перегрина. «В общем, полная ерунда». «Чёрт!» Перегрин откинулся на спинку стула. Его брат влюблён, влюблён до безумия, просто одержим страстью. А Перегрин знал, что происходит, когда Монтгомери становится одержим. Он не остановится, пока не получит желаемого. Но любить простолюдинку? Нет, это невозможно. А после сцены с свидетелем, который он стал сегодня, Перегрин был совершенно уверен, что за отказом Мисчер весьма разумным стояло вовсе не отсутствия любви, совсем наоборот. Ему внезапно пришло в голову, что прямо сейчас он один управляет стрелкой на путях дома Мангомери. Один путь ведёт к вселенскому скандалу, другой туда, где всё по правилам, всё так, как и должно быть. По спине юноши побежали мурашки. Печальная история, выдавил Перегрин. Однако я слышал, что такие увлечения в конце концов проходят. Мангомери кивнул. Конечно, проходит. А потом сделал то, что Перегрин никогда не ожидал от своего брата. Себастьян уронил голову и закрыл лицо руками и застыл неподвижно. "О, чёрт возьми. Возможно, она отвергла тебя как раз потому, что ты дерцек, а вовсе не по другой причине", выпалил Перегрин. "Вот так. Пусть теперь разбирается сам". Монгомери отнял руки от лица. Что ты хочешь сказать? В его глазах мелькнула дрожащая искра надежды. А может, он вовсе не одержим? Может, всё было гораздо хуже? Его брат любил по-настоящему. Боже, что сделала любовь с самым здравомыслящим человеком в Британии? Не хотелось бы перегрену оказаться в подобном состоянии. Просто я и сам провёл в убегах больше месяца, потому что не считал себя готовым к роли твоего преемника, владельца одного из крупнейнейших герцогств в стране, сказал он. И понимаю, почему миссар Чер так не хотелось вергнуть это герцогство в скандал. Монгомери категорично возразил. Вся ответственность лежала бы на мне. Есть люди, которые всегда чувствуют свою ответственность, пожал плечами Перегрин, и ничего не могут с собой поделать. Выражение лица Герцаго стало подозрительным. "Когда это ты успел набраться ума?" спросил он. "Где ты прятался? В каком-нибудь монастыре, который проглядел в Скотланд-Ярд?" Перегрин поморщился. "Почти. Я был в винном погребе Сент-Джонса. И просидел под землёю около шести недель, боюсь, что так." Мангомери смотрел на брата, не отрываясь, с непроницаемым выражением лица. Скажи мне, тихо сказал он. Я и правда такой тиран, что лучше прятаться от меня в подвале, чем выполнять мои приказы. Глаза Перегрина расширились. Тиран? Нет, что ты? К его удивление мангомери казалось ждал, ждал продолжения. С каких-то пор его стали интересовать объяснения. Я хотел бы следовать твоим приказам, медленно произнёс Перегрин. Просто они нагоняют страх. Когда я был маленьким, не мог дождаться, когда вырос, то и стану в точности, как ты. И вот однажды я понял, что одного желания мало. Он вспоминал тот ужасный день, преисполненный тоскливой предопределенности. Я вдруг осознал масштабы твоей деятельности. Причем с виду казалось, что ты легко справляешься с любыми задачами. Поначалу я думал, что ты талантливее большинства людей». Но потом понял, что ты работаешь как каторжный с утра до ночи, со всеми этими кипами бумаг. И когда представлял, как сидишь в кабинете от рассвета до заката, как тысячи людей зависят от моих решений, мне казалось, будто кто-то душит меня. Мне никогда не стать таким, как ты, даже если я буду очень стараться, ведь ты всё делаешь идеально. Идеально, повторил Мангомери, печально усмехнувшись. Увы, перегрин. Первое же искушение, и я рухнул как карточный домик. Он слегка покачнулся на стуле. И на случай, если это ускользнуло от твоего внимания, я ужасно напился, а ещё обдумывал различные способы уничтожения профессора Оксфордского университета. В Оксфорде я напивался чуть ли не каждый день, пробормотал Перегрин. Знаю, сказал Мангомери. Поэтому и отправил тебя служить в королевский флот. Или Грин похолодел. Неужели именно сейчас разговор коснётся его судьбы? Если повезёт, его просто под охраной отправят в Плимут, и на несколько лет он застрянет в королевском флоте. Вообще-то за свой поступок он заслуживает прежде всего хорошей порки. Нет, конечно, брат никогда не бил его раньше, но ведь всегда бывает первый раз. Почти наверняка ему урежут содержание. А может, Монгомери отвернётся от него? И никогда больше с ним не заговорит. Манггомери уставился на него удивительно трезвым взглядом поверх сложенных домиком рук. Тебе ведь интересует, что с тобой будет дальше? Перегрину удалось выдержать его взгляд. Я готов ответить за свой поступок. А потом Манггомери сказал странную вещь. Ты понимаешь, что твоя судьба мне не безразлична, Перегрин. Э-э Да, сэр. Герцк вздохнул. Не уверен, что понимаешь. Он провёл рукой по усталому лицу. Так говоришь, она была расстроена? Мисарчер? Да, весьма. Теперь-то я понимаю, что, возможно, предложение было сделано не лучшим образом, пробормотал Мангомери. И думаю, что она и в самом деле лгала, загадочно добавил он. А она знала, что ты упал с лошади перед тем, как э сделал предложение. Спросил Перегрин, потому что ему не терпелось узнать, как будут развиваться события. Да и чёрт возьми, судьба брата была не безразлична. Да, а что? Ну, знаешь ли, думаю, ни одной леди не понравится, когда ей делают предложение сразу после того, как ударятся головой. Монтгомери помолчал. Может и так. Ещё я, кажется, назвал её трусихой, добавил он. У Перегрина отвисла челюсть. Я, разумеется, в таких делах не разбираюсь, но разве так говорят, когда делают предложение? А ещё я, боже, постанал Мангомери. Прошлой ночью я был не в себе, слишком настойчив. Конечно, он был слишком настойчив, подумал Перегрин. Потому что именно таков был настоящий Мангомери: настойчивый, энергичный и немного пугающий. Хотя наверняка он никого не собирался пугать. Монгомери всегда имел чёткий план действий и ожидал от других, что они будут неукоснительно следовать ему. И даже не подозревал, что его напор пугал обычных людей. Это было не совсем привычно непоколебимо стремиться к благородной цели, отбросив лишние эмоции. Но, возможно, таким образом он сам загнал себя в ловушку. Никто не защитил Монгомери от западни, в которую он оказался после смерти отца. Странное ощущение владела Перегрином, будто он вот-вот бросится вниз головой в Айсис с моста Магдалины, понятия не имея, что скрывается в её тёмных, непрозрачных водах. Примечание. Айсис. Отрезок Темзы длиной 16 километров, протекающий через Оксфорд. Конец примечания. Дело в том, что Монтгомери нужна была герцогиня, надёжная, умная, сильная, с которой бы он считался. которая поддерживала бы и вдохновляла его. Тогда бы от перегрена отстали. И хотя мисс Арчер во многих отношениях не была подходящей невестой для Себастьяна, возможно, в самом важном она была идеальна. Она заставила Монгомери чувствовать, и даже вполне вероятно, она сделает его брата счастливым. Монгомери слишком пьян и может не вспомнить утром то, что услышит сейчас. И всё же стоит попытаться. Перегрин глубоко вздохнул. «Думаю, тебе следует кое-что узнать о мисс Арчер».